Глава 54 Близилось открытие. Мы закончили ремонт в помещении и сделали пробную партию выпечки. И Карл, и я остались довольны. Паша больше не донимал меня прошлым. Видимо, отказался от идеи восстановить мою память. Да там и восстанавливать-то было нечего. Он все никак не мог смириться с тем, что я вовсе не та Вера, что была, когда мы встретились. А вот работа в пекарне меня очень радовала. Я чувствовала себя гораздо лучше, пробуя новый рецепт и занимаясь своим любимым тестом. Ингредиенты в каждом рецепте все увеличивались. Запоминать их было все сложнее, и мы с Карлом вели тетрадь, куда записывали все особенно удачные. Иногда в голову приходили такие странные идеи, что я сама себе удивлялась. Мои вкусовые пристрастия, видимо, с беременностью не то что изменились, а вообще приобрели новые направления. Казалось, я скоро буду добавлять чили в сладкое безе. Чудовища больше не появлялись в городе, и это сказалось на общем настроении. Люди стали более веселыми. Андрей, кстати, исчез куда-то, и больше я его не видела, так же, как и Анну, что не могло меня не радовать. На улице вовсю светило солнце, цвели цветы и пели птицы. Даже в городе возле нашей пекарни. И это было чудесно. Мир очень прекрасен, если замечать такие прекрасные мелочи и складывать их в одну большую картину, окружающую тебя. Иван полностью погрузился в учебу, и мы почти не виделись. Лишь вечерами за ужином делились с ним новостями. Я старалась побольше расспрашивать его, хотя бы так компенсируя нехватку общения. Все приглашения были разосланы, некоторые отвозила лично. Магия все проще поддавалась мне, и выглядеть с ее помощью лучше мне удавалось с легкостью. Беременность никак больше не проявляла себя, кроме того, что моя талия слегка раздалась вширь, и грудь стала больше. Павел даже как-то заметил, что, возможно, нужно к открытию пекарни приобрести несколько новых платьев, потому что в этих я выгляжу слишком соблазнительно, и он будет меня ревновать. Его слова абсолютно никак меня не задели. Он, видимо, все еще ждет, когда наши отношения вернутся к прежней форме. Но нет, я на это не была готова. О моем браке я подумаю после открытия. Хотя меня и должна, наверное, волновать семья точнее муж, но я просто хочу сейчас прожить эти моменты и чтобы ничего не омрачало моей беременности. Я не хочу нервничать и выяснять отношения, и пока на горизонте не появилась Анна, я буду дышать полной грудью».